Ник. 7 июля 2022 года. «Ну чё там?» – крикнул Дэн, закрывая багажник. «Все собрались. Сейчас Алекс раздуплится и едем», – ответила Леся, садясь за руль. «Может, поехали пока?» Никита уже сидел на пассажирском сиденье и ждал, когда друзья наконец соберутся. Догонят? Да куда ехать знают!» Провизия была загружена в их автомобиль. Палатки, матрасы и спальные мешки — в машину Дэна. Ребята решили поехать на природу на все выходные. В честь долгожданного отпуска Макса вся компания взяла отгулы в пятницу чтобы три дня расслабляться на берегу реки, жарить шашлык и играть в бадминтон. «Мы погнали тогда», — крикнула Леся Дэну. Парень поднял вверх большой палец и махнул рукой. «Когда едем, напишу». Леся завела мотор, включила первую передачу и тронулась к выезду со двора. Ник прикрыл глаза, уверяя себя, что все пройдет хорошо, и они прибудут в место назначения целыми и невредимыми. Давай! Вдох-выдох! Леся улыбнулась, скользнув взглядом по мужу, когда они стояли на светофоре перед выездом на трассу. Все будет хорошо! Знаю, милая! Никита положил руку жене на бедро и мягко его сжал. «С тобой мне всегда спокойно». Трасса выглядела пустой, словно утром в пятницу мало кто выбирался за город, хотя обычно по этой дороге летали отпускники, направляющиеся на юг. Но, видимо, в этот день все закрыто. Иначе как можно объяснить возможность спокойно ехать больше ста км в час по региональному шоссе? Леся вела уверенно — Она подпевала любимым песням и стучала по рулю в такт музыке. Никита чувствовал себя комфортно с женой, хоть он очень болезненно переносил поездки на машине. Виной тому стала смерть матери. Каждый раз, выезжая на трассу, Новиков пристегивался и молился, чтобы все обошлось. Каждый раз он прощался с жизнью, когда водитель шел на обгон. Но уверенность Леси и ее поддержка помогали ему справляться, поэтому сейчас Никита практически расслабился, да и грузовиков на трассе не так много. Пустая дорога помогала оставаться спокойным, пусть тело изжималось от постоянного напряжения. Когда машина свернула на проселочную дорогу, Никита выдохнул. «Теперь точно можно расслабиться». «Скорость небольшая, много кочек и никого, кроме них. В такой ситуации сложно убиться». «Хочешь за руль?» — задорно спросила Леся, кивая на приборную панель. «Ну, давай». Никита еще сомневался, но, как говорила Леся, чем чаще ты сталкиваешься со своим страхом, тем меньше становишься от него зависимым. Ребята поменялись местами, и вот уже Никита медленно направлял автомобиль по самым ровным в поле местам. Отец часто давал Никите парулить в детстве. Каждый выезд на природу Станислав Георгиевич сажал сына на водительское кресло, а сам садился рядом и объяснял, что нужно делать. Так Ник научился водить и даже думал получить права. Но как только колеса машины касались асфальта, Ника начинала трясти так неистово, что он выбегал из автомобиля. До экзамена в ГАИ дело так и не дошло. Поэтому в их семье водила Леся, а Никита был на подхвате где-нибудь за городом, где сложно встретить патруль ДПС. Минут через 20 они доехали до развилки. Налево дорога вела к пансионату, направо — к их любимому месту отдыха дикарями. Там их ждали река, лес и сооруженные ими за несколько лет лавочки, стол и даже импровизированный туалет. Притормозив у размытой колеи, Никита боковым зрением заметил старичка. «Пожилой человек один среди леса? Может, нужна помощь?» Никита затормозил и повернулся, смотря на пожилого мужчину. «Вам помочь?» — спросил Ник, на что старик лишь улыбнулся какой-то неестественной улыбкой. «Ты кому там?» — спросила Леся, выглядывая из-за мужа. «Может, потерялся?» Никита кивнул на мужчину, который теребил что-то в руках. «Кто?» — Леся крутила головой. «Ну вот же, старик стоит!» Ник обернулся на жену, в глазах начало мутнеть. Лицо Леси начало расплываться. Улыбка сменилась на уставшее выражение лица, а распущенные локоны на тугой хвост. Ник потряс головой и прикрыл глаза. «Кис, все в порядке?» Открыв глаза, Ник посмотрел на жену. Зрение вернулось в норму, помутнение исчезло. Неужели снова паническая атака на подходе? «Голова закружилась!» Отмахнулся Никита. «Может, подвезем его до дома?» Ник повернулся к окну и указал рукой на старика, который все так же продолжал улыбаться. «Деменция, наверное», — отметил Ник. «Вот и потерялся». «О ком ты говоришь, Зай? Я не понимаю». «Да вот же!» Никита высунул руку из окна и чуть ли не ткнул пальцем в грудь старика. В ту же секунду мужчина растворился в воздухе, рассыпаясь пеплом. Носа коснулся запах сжженой бумаги. «Что за черт?» «Давай, наверное, я поведу». Леся сдвинула брови и настороженно посмотрела на мужа. «Да все в порядке», — ответил Ник, но тут же в глазах стало ребить. Словно помехи в телевизоре, перед ним начали проноситься картинки. Пухлая девочка сидит на пеньке и смотрит на него заплаканными глазами. Ржавые ворота детского лагеря, афиши вечерних мероприятий. По радио заиграла старая песня группы «Руки вверх», и Ник ощутил, как туго скрутило желудок. Парень буквально вывалился из машины и мгновенно избавился от завтрака. Мозг дал перерыв на пару секунд, затем снова начал просмотр неизвестных воспоминаний. Вот Никита, точнее какая-то другая его версия, идет по территории заброшенного детского лагеря, оглядываясь по сторонам. Находит блокнот в кожаной обложке. Листает пожелтевшие страницы, изрисованные странными символами. Снова тугой узел в животе и желудок избавился от сгустка желчи. Вытираясь рукавом ветровки, Никита пытался дышать. Ему стало так плохо, что он не мог ничего сказать, ничего объяснить. Над ним стояла обеспокоенная Леся. Она сжимала его плечи и что-то говорила, но Ник не разбирал слов. Перед глазами возникали новые картинки. Полная луна висела прямо над головой, видимая сквозь плотные тучи. Ливень хлестал по лицу, стекал по телу. Никита смотрел на старое здание, ветхое, покосившееся. К нему уверенной походкой шла его сестра-подросток. Я нанесла в руках свечу и тот самый дневник, который он видел ранее. Далее крики «Пожар! Смерть!» Яна умерла. Яна умерла. Никита резко открыл глаза и поднял голову к лесе. Какое сегодня число? прохрипел парень. Что? Какое сегодня число? Никита перешел на крик. Седьмое. Леся опешила. Седьмое июля. Ты чего? Никита резко подорвался и начал метаться по дороге. Обошел автомобиль, изучил его со всех сторон. «Чья это тачка?» — взревел Никита. «Ники, что с тобой?» «Чья это тачка?» Словно забивая гвозди словами, спросил Ник. «Моя?» Леся бросила взгляд на желтый матис. «Мы ж вместе покупали». «Вместе?» Никита провел ладонью по лицу. «А моя «Шевроле» где?» «Какая «Шевроле»?» «Лачетти, мать его! Шевроле «Лачетти»! Серая! Моя!» «Ники?» «Где остальные? Куда мы едем? Мы уже были в лагере?» «В каком лагере?» «Ты можешь просто ответить!» Взорвался Никита, ударяя кулаком по крыше машины и тут же жалея о содеянном и пытаясь успокоиться. «Ладно, прости. Поехали отсюда как можно скорее. Мне надо домой. Сейчас тебя закину и к родителям». Никита заметил на заднем сиденье бутылку с водой, открыл ее, вылил себе на лицо и помыл руки. Стало полегче. Почему он вернулся именно в этот момент? Ведь в лагере все закончилось. Никита вздохнул. Воспоминания нахлынули на него лавиной, снося все на своем пути. В голове словно смешались две жизни. В одной он женат на лесе. Во второй они всего лишь друзья. В одной жизни мать жива и здорова. В другой... Голова закружилась от нового потока информации. Похороны. Мать в гробу, такая бледная, с измученным выражением лица. Никита помотал головой, отгоняя навязчивые мысли, но они наваливались на него с новой силой, не давая спокойно дышать. Ник прыгнул на водительское сиденье и посмотрел на Лесю. «Ты едешь? Там вон уже Дэн едет!» Леся указала на другую сторону дороги, по которой катилась зеленая десятка. «Плевать!» Никита включил скорость и нажал педаль газа, но тут же резко выжал тормоз, ощущая, как тело начало сводить с судорогой. «Да что с тобой случилось?» — крикнула Леся, открывая водительскую дверь и хватая Никиту за грудки. «Ты не поймешь!» — буркнул Ник. «Давай-ка, попробуй мне все объяснить», — зло ответила Леся, вытаскивая мужа из машины.